глава 50 маска выскочил на крыльцо и напряженно застыл на верхней ступеньке из ревущего белого форда к выпрыгнула рыжеволосая женщина в синей флисовой кофте бежевых брюках и прогулочных ботинках ее веснушчатое лицо было искажено яростью с пассажирского сидения за происходящим зачарованно наблюдала еще одна женщина Когда та выбралась из машины, я увидела, что она на несколько лет моложе своей спутницы и одета как студентка, а на ногах у нее блестящие черные док-мартенцы. Из-под сдвинутого на затылок розовато желтого берета торчали короткие соломенного оттенка волосы. До меня не сразу дошел смысл брошенных обвинений. Я заметила, как вторая женщина, порывшись в радужные сумки через плечо, достала блокнот и ручку. «Должно быть журналистка», — решила я. Мое внимание снова переключилось на рыжеволосую. Та захлопнула дверцу машины и обличающе ткнула пальцем в сторону хозяина дома. «Это он! Давай, Шелли, спроси его!» Блондинка в берете приблизилась к маске. «Рейв?» — спросила она, звенящим от волнения голосом. «Вы Рейв Бьюкинен?» Мы с Томом повернулись, чтобы посмотреть на маску. Однако он ничего не ответил и просто стоял как манекен. Рыжеволосая ослабилась. Конечно, он! Я ведь тебе говорила, он убийца! Я вздрогнула опять это слово. Том спустился по гранитным ступенькам: Извините, но нельзя разбрасываться с такими заявлениями. Заявлениями не смешите! Он виновен! Ее жесткие прозрачные глаза скользнули по Тому: И вообще, кто вы такой? Констебль, Том Бейтман. Выпитив белый подбородок, женщина сердито уставилась на меня. А она! Некоторое время я не могла вымолвить ни слова. Мысли будто заволокло густым туманом. С какой стати она говорит все эти ужасные вещи? И почему Маска не возражает? Почему не крикнет ей, чтобы прекратила? Я ждала, что он посмотрит на меня и все объяснит. Увы, капюшон по-прежнему скрывал его лицо. А сам он стоял с потерянным видом. «Я Лейла Девлин», — ответила я, взяв себя в руки. «А вы, надо полагать...» я сделала эффектную паузу бэйл рейвен похоже моя осведомленность застала ее врасплох она откинула с глаз прядь волос главное что он знает кто я не так ли рейф маску точно сковала ему стоило больших усилий заговорить я хочу чтобы вы ушли немедленно еще бы усмехнулась женщина неприятно когда тебя настигает прошлое правда какое прошлое о чем она Тем временем Шелли что-то строчила в блокноте, затем взглянула на Рейфа с фальшиво-примирительным выражением. «Я Шелли Фрейзер. Послушайте, мистер Бюхинен, почему бы вам не побеседовать со мной? Так всем будет проще». Рожеволосая кивнула на Шелли и пояснила, словно мы сами не догадались. «Она журналистка!» Я посмотрела на девушку. «Откуда вы?» «Что? Из какой газеты?» Блондинка замялась. «Эм, из Лох Харрис Трибьюн». Я нахмурилась. Хотя меня связывали дружеские отношения с тамошними сотрудниками, и ее лица я не помнила. Возможно, она работала недавно. Я повернулась к маске, мысленно умоляя его объяснить, что происходит. «Рейв Бьюкинен? Его на самом деле так зовут?» Однако он не удостоил меня взглядом, а вместо этого отступил в дверной проем и обрушил свое раздражение на нас с Томом. «Поэтому вы двое явились?» «Знали, что она приедет?» Я потерла лоб, раздираемая досадой и страхом. «Я хотела тебе помочь. Мне стало известно, что это Белль рейвен собирается сюда, и...» Темные глаза маски сверкнули из-под капюшона. «Я требую, чтобы вы все ушли. Сейчас же». Я открыла рот. «Ты не расскажешь, что происходит? Возможно, я смогу помочь. Я не нуждаюсь в благотворительности Лейла». Огрызнулся он, заставив меня попятиться. «Или ты чувствуешь себя лучше, помогая местному чудику?» «Я никогда о тебе так не думала. Мне бы и в голову не пришло». Том положил руку на мое плечо. «Оставь его, Лейла. пойдем. «Я колебалась. У меня внутри все клокотало». «А что до вас?» — крикнул Том двум женщинам. «Предлагаю вам немедленно уехать, если только вы не мечтаете провести ночь в камере». Австралийка распахнула дверцу машины. «Разговор не окончен, Раиф! Даже если ты сбежал в Шотландию, тебе не уйти от того, что ты сделал». Журналистка забралась в машину. Маска проследил за ней взглядом. Я видела, как вздымается под курткой его грудь. «Это не моя вина», — порывисто крикнул он, обнажив ровные белые зубы. «Я сделал все, что мог». Я шагнула к нему, но ледяной взгляд заставил меня остановиться. «Лейла», — сказал Том, и в его мягком шотландском выговоре прозвучали резкие нотки. Пойдем. Бегло взглянув на меня, Маска отступил в коттедж. Когда он хлопнул дверью, надежда наконец-то его узнать испарилась, оставив лишь болезненное ощущение в груди. Выходит, я ничего о нем не знала.